— А ты мой пистолет там не видел? — спросил я. — Нет, никаких пистолетов. — А ты что, своей где попало разбрасываешь? — Угу. Времени не было вернуться. — И еще, Сэм, хочу знать твое мнение. — О чем? Я достал из внутреннего кармана странного вида и странного запаха сигаретку, прихваченную в Эль-Кучильо у маги со стола. Я не забыл переложить ее, когда менял костюмы. «Вчера подобрал», — пояснил я Сэму, — «перед тем, как идти к нарди Я даже успел несколько раз затянуться, но почувствовал, что что-то в ней есть. Может, туда чего намешано?» Сэм взял сигарету, надорвал ее с конца, посмотрел на табак и закурил. «Ты думал, марихуана?» — Нет, только не это. Сигарета как сигарета. Не поймешь, чего производство Но что-то здесь нацарапано, посмотри. Название похоже на мексиканское. Я взял у Сэма сигаретку, набрал полные легкие дыма и закатил глаза к потолку. — Да, похоже на Мексику. Скорее всего, так и есть. — А зачем ты мне ее подсунул, Шел? — Твоя новая подколка? — Нет, Сэм. Это меня накололи. — Но ничего, я смеюсь. Ха-ха-ха. — -ха. Не забудь про пальчики, окей? — Пальчики проверим. Окей. Та машина, которую ты угнал, зарегистрирована на полосипеле. Это тот, который мертв. Мертвый — это пол. Значит, Питер сейчас ищет меня? Думаю, что да. Я встал. Я так саму ничего не сказал о похищенных у Нарды журналах для записей посетителей. Не то чтобы специально, просто решил сам сначала кое-что проверить. «Передай привет супруге», — бросил я, уже уходя. Она у тебя отважная женщина. Глава двенадцатая Все гуппи сбили стайку в передней части аквариума и, завидев меня, отчаянно заметались. Я с ними поступил как последний подлец, не кормил с самой субботы, хотя им это иногда даже полезно. Торопясь побыстрее загладить свою вину, я насыпал Корма в кольцо, и маленькие рыбки, отталкивая друг дружку, суматошно устремились к нему. Я проверил температуру воды и только после этого прошел к столу. Если кто впервые увидит мой рабочий стол, то может подумать, что я огребаю штук сто в год. Как бы не так. Но стол у меня солидный. Здоровенная громадина из красного дерева. Я приобрел его после одного удачно распутанного дельца, и он придает офису действительно деловой вид. Хотя, если признаться честно, я захожу сюда только чтобы забрать почту и покормить рыб. Ну и когда нет работы, сижу там и жду, не объявится ли клиент. Кроме стола есть еще один крутящийся стул, это для себя, и два обычных обтянутых кожи для посетителей. А еще этажерка для папок с бумагами и книжный шкаф. В нем британская энциклопедия, сборники «Кто есть кто» и другие книжки, включая три тома собрания Фрэнка Харриса о его жизни, женах и любовницах. Сверху на шкафу аквариум с десятью галлонами воды и дюжиной гуппи. На стене темно-синий ковер. Вот, пожалуй, и вся обстановка. Два журнала для регистрации верующих я принес с собой, потому что какое-то шестое чувство мне подсказывало, что эти списки не так безобидны, как кажутся, и будет лучше, если их спрятать. Недолго думая, я взял два толстых старых номера тру, вырезал острым ножом внутренности. Да-да, издевательство, согласен. И спрятал в каждый по журналу. Подошли тютелька в тютельку. Начиненное таким образом старье я оставил на столе на самом видном месте. Не очень оригинально зато надежно. Затем я плюхнулся на вращающийся стул, закинул ноги на край стола и углубился в созерцание носков кордовских ботинок. Последний раз я был в офисе джорджи Джорджии Мартин. С нее все и началось. Боже, как давно это было! Как будто месяц или два назад. А на самом деле всего только 36 часов прошло. С двух в дождливую субботу после обеда и до двух ночи в понедельник. Унылый и мрачный понедельник. И тем не менее в это время сумели вместиться и насильственная смерть, и убийство и мягкие нежные губы, и сеанс гипноза, и горячее дыхание пороха. В усталом мозгу одна за другой проносились картины случившегося. Лина в черных шортах и алом болеро. Вот она кричит и пытается увернуться от летящего ножа. Пристальный тяжелый взгляд из-под белого тюрбана. Кровь толчками выбрасываемая из простреленного горла умирающего. Застенчивая зеленоглазая красавица в разорванном белье. Внушительная фигура человека с воздетыми к небу руками на фоне неясного светящегося портрета, толстая жирная баба, хлопающая себя по животу, безвольно повисшая рука джорджи упавшая на пол автомобиля. Я выпрямился и убрал ноги со стола. Полтретьего. Чуть было не заснул. Потянувшись, Достал из плаща пистолет. Калибр 32-й. Я вынул обойму. Оставалось два патрона. Без 38-го подмышкой я чувствовал себя безоружным. Интересно, где же мой кольт сейчас? Подумал я. Последний раз его забрал Пол Сиппель. Там, у Нарды. Мне вообще-то... Всего одна пушка. Ни о каком арсенале и речи быть не может. И знаете почему? Ну, прежде всего потому, что мне этого вполне хватает. А вот один пистолет в деле просто необходим. Хотя применяешь его, как правило, в одном случае из десяти. В девяти случаях можно обойтись. Но на десятый, если его не будет то одиннадцатый уже не возникнет. А еще в моем деле так. Если у тебя пистолет забирают, то ты его либо возвращаешь, либо им больше не пользуешься. Ни своим, ни каким другим. Но мне повезло, поэтому у меня оказался другой. Уйма патронов для тридцать восьмого и... Тридцать второй в кармане. Итак, понедельник, полтретьего утра. И конца пока не видно. Ну и что, что схема начала проясняться? От этой ясности только голова раскалывается. И чем яснее становится, тем противнее. Ничего более паршивого я не встречал. Я выключил свет Сначала над аквариумом, потом в у входа и вышел на улицу. Мной овладело горячее желание снова лицезреть гороподобную мадам Римморс. Поздно, конечно, но шанс был. Попробовать застать Мэгги в Эль-Кучилио. Я вышел на Бродвей. Влажный тяжелый воздух приятно холодил лицо. «Фактов у меня достаточно. Хватит, чтобы задать несколько имеющих отношения к делу вопросов. От некоторых из них она, возможно, закрутится, как змея».